По пути в Гамбию встретил экспедицию. Меремя велел мне подружиться с капитаном, и я постарался войти к нему в доверие. И вот на поляне, который называют «привалом слонов»... «Привал слонов!» — воскликнул капитан, словно в голове у него прояснилось. «Да, то самое место!» «Продолжайте свои показания, Квасич!» Я вошел в палатку, обезвредил капитана, после чего связался по радио с крейсером и передал сообщение от имени капитана Мандлера. «Какого характера сообщения вы передали?» В таком духе, что, мол, все в порядке, мы находимся на земле фонги, однако пребывание крейсера вызывает у туземцев беспокойство, а потому лучше бы кораблю отбыть в освояси. У обвиняемого от удивления аж челюсть отвисла. Временами казалось даже, будто его душит смех. Спятил он, что ли? Да и, правда сказать, как тут не спятить? Еще немного, и безвинного человека осудили бы на смерть. А затем я подал сигнал пистолетным выстрелом, и из заросли выскочили люди мирями, и он сам... Прежде чем члены экспедиции успели опомниться, всех их схватили и связали. Кто же был в подчинении у этого бандита, европейцы или местные жители? Да в основном чернокожие. Из племени Фонги? Нет, явно другого типа. Их привез миреме А уж где он набрал свою шайку, того я не знаю. Что произошло после этого? Чернокожие остались стеречь пленников, а мы направились к другой поляне, где нас ждал спортивный гидроплан И на утро очутились уже в Гамбии, потом я вернулся в Аран. Ай да молочи, но наш Квасич. Такого даже в кино не увидишь. Альфонс единственный раз изложил ему на рассвете, в чем состоит его задача, а утром в суде Квасич разыграл все как по писаному, используя данные, сообщенные мадемуазель Рубо. И ведь так ловко сбивался, путался в показаниях, чем, естественно, и навлек на себя подозрения, как есть заправский рецидивист. Следует заметить, что таковым он и являлся, за исключением этого случая. Я уже упоминал, что у меня у самого котелок варит, дай бог каждому, но Квасича даже мне не переплюнуть. Правда, здесь фортуна нам подыграла. Летом Квасич отправился в Каир по своим контрабандным делам, так что полиция не составила труда убедиться, что господин профессор, фигурой весьма заметной в преступном мире, в означенное время не находился в Аране. Но вот откуда он взял эту звучную фамилию Мереме, «Для меня до сих пор остается загадкой». Обвиняемый тщетно порывался что-то сказать. Всеобщее волнение, вызванное неожиданным поворотом следствия, вынудило прервать заседание. Председательствующий распорядился арестовать Квасича и отложить слушание дела. Однако прежде того защитник успел выступить с ходатайством об освобождении своего подзащитного из-под стражи. «Почти нет сомнений, что приговор будет оправдательным. Я со своей стороны поддерживаю ходатайство защиты», — заявил прокурор, — Члены военного суда, с минуту посовещавшись, решили удовлетворить ходатайство и тотчас же освободить обвиняемого из-под стражи, поскольку в данном случае побега не стоит опасаться. Тут они ошибались. В час пополудни капитан Ламетр покинул здание военного суда, а тремя часами позже по радио, телеграфу и телефону во все концы Африки полетели сообщения «50 тысяч франков награды тому, кто передаст капитана Ламетра в руки правосудия или наведет полицию на его след». Разыскивался также плотный коренастый субъект с мощной шеей и непропорционально короткими руками, совершивший в Аране целый ряд преступлений под видом капитана Мандлера. Однако Ламетра и Мандлера и след простыл. Добиться такого результата оказалось непросто. Предысторию мы впоследствии узнали от Хопкинса. Выпущенный на свободу, капитан прямиком направился в резиденцию Хопкинса, поселившегося в фешенебельном отеле, По субботам, когда подходил срок расплачиваться по счетам, Чурбан ловко уклонялся от этой обязанности, ссылаясь на ранение в голову и потерю памяти. Ламетру удалось отвязаться от репортеров, и теперь в гостиничном номере Хопкинса он блаженствовал, наслаждаясь нежданно-негаданно свалившейся на него свободой. «Вот что, друг мой, даю вам ровно час, чтобы исчезнуть». «А я уже собрал шмотки». В доказательство Хопкинс вытащил из кармана галстук и обрывок ночной рубахи. «Разрешите сопроводить вас, господин капитан?» «В тюрьму?» «Ведь я жду не дождусь, чтобы вы бежали без оглядки. Тогда я сразу же объявлюсь в суде и расскажу, как все было на самом деле. Еще чего вздумали?» «Бесконечно благодарен за вашу помощь. Вы действовали с фантазией и дерзко, словом, гениально. Кто этот человек, выдававший себя за Фолтера?» «Наш домашний лекарь. Как вам удалось подбить его на подобное безрассудство?» Сказали ему, что речь идет об алмазных копиях. Если он согласится сыграть отведенную ему роль, возможно, три варианта. Его упрячут за решетку, а то и вздернут. Однако не исключено, что он, Квасич, заделается генеральным директором компании по разработке алмазов,